Глава двадцать восьмая. Подарок для Кавы. У озера оказалось красивое название — Горное око. Мальфар убедил Кавы вернуться к волшебному водоему чуть позже. Рик Стриго и сам отвёл девушку обратно в несамовитый замок, где их встретила обрадованная Тай и неотступно следовавший за ней ветра третий. Пока рыжая чара обнималась с Кавы и выспрашивала у неё все подробности, Полудух заперся со своим учителем Чарлином, госпожой Чаклой и великим Мальфаром в библиотеке. Судя по всему, у них шло важное совещание. Наконец-то Ай удовлетворилась немногословными ответами Кавы и отстала от неё, справедливо решив, что подруге надо хоть немного отдохнуть. Ожидая завершения совета четырёх, Кава забралась с ногами на подоконник в своей комнате и, любуясь волшебным садом Черодольского князя, думала о том, Что делать дальше? Могущественный браслет прабабки исчез. Ящерка, наделённая магической душой, легендарная Мендееры убежала, освобождённая от заклятия. У Кавы больше не осталось долгов. Она могла сейчас просто уйти. Например, навестить родителей, про которых раньше нельзя было даже думать. Возможно, вернуться к обычной повседневной жизни, той, что была у неё до появления рокового прабабкиного подарка. После страшной трагедии, разыгравшейся на берегу горного ока, ей так и не удалось обменяться с Алексеем Вордоком ни взглядом, ни словом. Не до того было. А может, так распорядилась судьба, и Каве ещё долго не увидится с ним. Возможно, никогда. Наконец, обеих девушек позвали в главный зал библиотеки. Та и первая выскочила в коридор, а Каве, продолжая думать о своём, Не спеша последовала за ней. За большим столом из чёрного дерева сидели госпожа Чакла и Рикстригой, чуть поодаль, разлёгшись прямо на столешнице, дремал кот с крыльями. При виде девушек, Колдундя и Полудух встали, а кот даже не пошевелился. После короткого приветствия Великая Чара подошла к Тай. Я хочу исполнить твоё желание, юная Чара. Ты не только честно выиграла турнир, Но и смогла поступиться сокровенной мечтой ради дружбы. Такое не многим под силу. Я возьму тебя в ученицы, если ты, конечно, не передумала. Мгновенно просиявшая Тай обрадованно замотала головой. Нет, не передумала. Ты поселишься в лесном дворце вместе со мной и другими ученицами, степенно продолжила госпожа Чакла. «Через неделю выезжаем, а до этого времени ты будешь жить в замке и делать, что хочешь. Но теперь иди, мы должны поговорить с Кавой». «Спасибо, госпожа Чакла!» — Тай низко поклонилась, кинула на подругу ободряющий взгляд и пошла к выходу, чуть не подпрыгивая от счастья. Всё это время Рик Стриго не сводил с Кавой глаз. «Ты через многое прошла, ведьма. Медленно произнесла госпожа Чакла, оценивающе глядя на девушку. Хотя совсем недавно познакомилась с магическим миром, мало кто при таких обстоятельствах не потерял бы рассудок или жизнь, подсказал полудух, и даже душу. Как известно, что не убивает, то делает сильнее, продолжила Чакла. Сейчас у тебя есть выбор. И можешь остановиться, скажем, выйти замуж благожелательных много. Губы Колдуньи тронула ироническая полуулыбка. В степенница или вернуться к прошлой жизни, забыв о колдовстве. Или продолжить нелёгкий путь в магии. Гава растерянно оглянулась. Холодух прямо буравил её взглядом. Кот, до этого не подававший признаков жизни, заинтересованно склонил треугольную мордочку на бок, его крылья лениво обвисли вниз. В круглых жёлтых глазах застыл ленивый интерес. И Кава решилась. «Я хочу идти дальше», — твёрдо произнесла она. «Правда...» — тут девушка невесело усмехнулась. «Это будет непросто, ведь теперь у меня нет браслета». Госпожа Чакла улыбнулась. Всему своё время, загадочно произнесла она. Но ну, сейчас, если ты не против, мы хотим услышать, как можно попасть в Златоград. Уважаемый Черадольский князь рассказал нам о твоей теории. Как вы помедлила с ответом. Думаю, будет лучше, если я покажу, решительно сказала она. Мою догадку сложно объяснить на словах. Ну что ж, подал голос Рик Стригой. «В таком случае мы можем переместиться туда немедленно». Шагнув к ней, он крепко сжал ладонь девушки в своей руке и подкинул зелёный клубок в воздух. Вновь очутившись на островке посреди озера, Кавы почувствовала, как её охватило сильное волнение. Ещё в первый раз она заметила слабое голубоватое свечение дорожкой, идущей от водопада. Госпожа Чакла и великий Мальфар последовали за Кавой и князем, и теперь на маленьком островке стало довольно тесно. Немешка Кава достала из личного острала бронзовый колокольчик и позвонила в него. Раздался протяжный мелодичный перезвон, словно запел печальный детский голос. Поначалу ничего не изменилось. Кава до боли в глазах всматривалась в прозрачно голубоватую гладь воды, и вдруг Оплывая мелкой сверкающей росой из глубины озера, поднялась белая мраморная арка. За ней одна за другой вышли из воды узкие ступени, и последняя из них оказалась прямо у ног девушки. Кавы глянула вперёд и замерла, ещё не веря, что всё получилось. Сверкающие струи водопада трепетливо преломлялись в белой мраморной арке, перетекая в картину. Ещё далёкие расплывчатые, почти незримые очертания города. Шпили высоких башен, замки и купола. "Разреши я пойду первым", вдруг тихо произнёс Рикс стригой у неё за спиной. И кавы молчики внул. Полодух быстро взбежал по ступеням, помедлил минуту и решительно шагнув в подарок, исчез в её глубине, словно в большом старинном зеркале. Как вы хотела пойти за ним, да и великий Мальфар сделал шаг к ступеням. Но их окликнула госпожа Чакла. Подождём его здесь. Тронув девушку за плечо, обратилась она к обоим. Ему нужен этот город, как часть его прошлого, светлого и прекрасного, но давно ушедшего. Мы будем там чужими. Кавыки внула. Она понимала, Риг Стригуй должен вновь увидеть Златоград, город, где прошло его детство, город, который примирит его с двумя мирами, успокоит сердце, изгонит из души обиду и желание бессмысленной мести. "Ты очень способная ведьма, Кава", произнесла госпожа Чакла, сумела распознать столь тонкую и сложную иллюзию. "Тебе надо продолжить обучение". «Скажем, у меня». Кавы изумлённо обернулась к ней. «То есть вы предлагаете?» «Да». И Тай наверняка обрадуется. Госпожа Чакла хитро улыбнулась. «Если по-прежнему хочешь стать свободной, потому что настоящую свободу дают только знания». «Вот и выход», — счастливо подумала Кавы. Вот так и распорядилась судьба. Я согласна. Вот и хорошо. Раз Рик с Тригой сейчас занят, вмешался в их разговор Мальфар. Не хотите ли прогуляться в гости? Здесь недалеко, в село Верхняя Ясень. Кавы недоуменно взглянула на него. Шутит, что ли? Там краю, где сходятся две могучие реки, белый и чёрный черемож, пропела госпожа Чакла, и вдруг совершенно не солидно, как девчонка, расхохоталась. Мальфер загадочно усмехнулся, взял ошеломлённую поведением великой волшебницы девушку под руку, и они все исчезли в сверкающей дымке мгновенного перехода. На невысоком холме Стояла маленькая хата с почерневшими от времени бревенчатыми стенами, узкими закопчёнными оконцами и двориком, огороженным низким плетнём. Над покосившейся, но покрытой добротной черепицей крышей торчала одинокая кирпичная труба, из которой вился сезый дымок. Возле двери, сколоченной из простых неотёсанных досок, стояла женщина в вышитой блузке и юбке с фартуком, запачканным белой мукой. загородившись рукой от солнечного света, она щурилась, разглядывая гостей. Возле её ног шипя и выгибая спину, тёрся худой чёрный кот. Малфорт толкнул калитку, услужливо придержал перед дамами. Госпожа Чакла приветливо кивнула хозяйке как старой знакомой. Подойдя ближе, Кавы тоже без труда узнала женщину. Ну, здравствуй, прабабушка, пробормотала она. Здравствуй, здравствуй, правнучка. Весело откликнулась та. Да, это была сама Марьяна Несомовита. И она же госпожа Кара, английская наставница Татьяны Окрайчик, подарившая ей новое магическое имя Кава Лизард. Сильная и хитрая ведьма, сумевшая обвести вокруг пальца самых могущественных колдунов и уберечь Карпатский венец от жадных лап Лютагора. Кроме того, она была единственной во всей этой истории, кто смог разглядеть в Татьяне добрый, немного наивный, но с чистым сердцем большой магический потенциал. "Говорят, у тебя браслетик есть сейчас", хриплым голосом произнесла старая ведьма. "Так это ничего. Он неправильный был. Не тебе принадлежал. Но вот это знаешь уже". Кряхтя, она нагнулась, сорвала травинку и протянула её девушке. «На вот тебя новый!» Кава озадаченно оглянулась на госпожу Чаклу, но та лишь хитро улыбалась. На травинке ещё сверкали капельки утренней росы, чувствуя себя неловко и глупо, Кава дрожащими пальцами приняла подарок. «А теперь вокруг руки обкрути!» ухмыляясь, подсказала Марьяна. Видя, что праправнучка никак не реагирует, колдунья сама приложила травинку к её левой руке. И вдруг травинка ожила. Тугим кольцом обкрутилась вокруг предплечья, стремительно разрастаясь в размерах, покрываясь сеточкой мелких серебряных узоров. Капли росы тоже увеличивались, уплотнялись и вскоре набухли сияющим белым цветом. — Ловко вы, — только и вымолвила Кавы. На руке у неё красовался потрясающий серебряный браслет. переплетение широких дугообразных листьев в тёмных прожилках и нежных чашечек ландыша и сияющих жемчужин. "Тежаленький", одобрительно цокнула языком Марьяна. Она агамо научилась. "Так это мой новый", кого не договорила, поражённая подарком. "В нём вся сила твоя, приобретённая и дарованная", колдунья хитро усмехнулась. "Ну, а теперь, если вы действительно в гости зашли, «Прошу в хату! Всё давно на столе!» Кава неловко пробормотала «спасибо», но её уже толкали в спину. Потом, мол, с благодарностями разберёшься. Внутри хата оказалась тесноватая, но чистая, прибранная, наполненная живым теплом и деревенским уютом. Посреди комнаты стоял простой стол, накрытый узорной скатертью. На столе чёрный закоптелый чугунок на деревянной подставке. Из-под крышки поднимался густой аппетитный дух. В углу притаилась простая кровать, накрытая пушистым гуцульским одеялом. Возле неё сыто урчала небольшая печка, заставленная железной заслонкой. Так вы теперь здесь жить будете? К его удивлению, могли дело чистенькую, но всё же простую хату. Я вдруг вспомнился шикарный трёхэтажный дом в Англии и полосатая гостиная, которую так любила госпожа Кара. "А как же?" радостно кивнула Марианна. "Устала я от магического мира. Теперь деревенской ведьмой буду, она подмигнула Каве. Травки собирать, от хворей лечить, на воск сливать, словом помогать. Она не выдержала и расхохоталась. Великий Мальфар вторил ей густым басом. "А полумила ты, сестра", покачала головой госпожа Чакла. "Ну, да твой выбор. Правда, не верю я тебе", усмехнувшись, она покачала головой. Благо, что Лютогор сгинул, и ты снова можешь жить в родном краю. Мой выбор, довольно подтвердила Марьяна. Каждый решает за себя сам, правда? и она хитро глянула на Кава. Банаш только-только из печи поспел. Будете на сметане, с сашковарками, брынзой и настоящими белыми грибами. Сама собирала. Знаю пару местечек в лесу. Скорее перед каждым гостем появилась большая деревянная миска с дымящейся кукурузной кашей, густо политой грибной подливкой, сдобренная жареным салом, щедро посыпанная брынзой. У Кавы слюнки так и потекли. Больше не мешкая, она схватила одну из больших деревянных ложек и тут же приступила к обеду. Впрочем, остальные гости тоже недолго думали. Так и застучали ложками.